Потому, Станислав, что если мы не заручимся поддержкой прессы, то кроме боевиков-исполнителей нам никого тронуть не позволит. Ты что же, собираешься общаться с корреспондентами? Зачем, удивился Гуров. а лишь допустим утечка информации. Газеты и телевидение сами все раскопают. Начнется кампания по разоблачению. И так просто расследование не прикроет. Значит, мы ввязываемся в большую политику. Дерьмово это дело, Лев Иванович. Кричко тяжело вздохнул и матерно выругался. Наружное наблюдение переключалось с Аляшина на его преследователей. По забитым машинами улицам следовали друг за другом Мерседес с Аляшиным, «Волга» наружного наблюдения «Жигули ГАИ», в которых вместе с инспектором находился полковник Кричко. В хвосте этой кавалькады ехал Гуров в своем «Тэжо». Когда Олешин выехал с Садового кольца на проспект Миры, Гуров приказал по рации. «Станислав, начинай!» «Понял», — ответил Кричко. жигуле на ГАИ». Поравнялся с «Волгой» преследователь, замигал правым поворот. Инспектор, опустив боковое стекло, махнул жезлом, приказывая остановиться. Водитель «Волги» удивленно взглянул на инспектора ГАИ, затем повернулся к сидевшим рядом на зиму Рзаеву.